Глава пятнадцатая Следующая неделя пролетела для меня как один день. Бежая сломя голову искать новые цели для полиции, я не собирался. Ни сил не было, ни времени. Да и смысла, если говорить на чистоту, тоже мало. Обычный дилер мало поможет. А вот нужные рыбки выплывут к смитовскому турниру. Куда я приглашен в качестве бойца? Что очень хорошо. На мероприятие такого уровня даже зрительский билет достать не так уж просто. Впрочем, ровно сидеть на попе и зубрить еще две недели я не собирался. Уже завтра на сольнике от нового организатора попробую закинуть сети. Рыбка нужного вида и там будет, много гораздо мельче. Так или иначе, попробую прикинуться своим и узнать последние новости в мире запрещенных стимуляторов. Главное, чтобы Серега не подумал, что я хочу его дорожки пройтись. Впрочем, тут сможет помочь моя новая знакомая. «Привет, Кира! Надеюсь, выигранные тобой суши столь подлым образом выигранные. Не аукнулись комом в горле. Ты же понимаешь, что за тобой должок. И ты, даже поделившись частью приза, еще его не закрыла. Но я добрый и готов предложить вполне приемлемый для тебя вариант». «Итак, для его оплаты предлагаю тебе сходить со мной и Дартом на двойное свидание. Он со своей пассией заявится, а мне одному быть немного не по себе. Хоть это и называется свиданием, ничего эдакого я от тебя, естественно, не требую. Провести мы его решили на одной игре, на арене, куда повезло достать билеты. Надеюсь, этого достаточно вдобавок к мукам совести, чтобы ты согласилась». Письмо написал. Если откажет, попрошу кураторшу составить мне компанию. Заодно покажу твой мир магов изнутри. Да, у меня были проблемы в общении с противоположным полом. Общаться с девушками я мог вполне нормально, но именно общение с ними как с девушками для меня было чем-то и непостижимым. Комплименты отвешивать я не умел. Должного внимания, как высказала мне бывшая в день расставания, не оказывал. Разве плохо, что я отношусь к девушкам как к равным? Они слабым, беззащитным, неумехом, которых только и нужно что носить на руках и оберегать от мнимых и реальных опасностей. Больше мнимых, конечно же. Та же Джулия в плане физической подготовки многим мужикам фору даст, в том числе и мне, да и глупой точно не была. Ее высот, одним усердием и физическими данными добиться невозможно. Окей, признаю, Джулией я восхищался. Как человеком, как игроком, и только после всего этого, как девушкой. А вот насчет Киры пока не мог сказать ничего определенного. Она довольно хитрым способом обратила на себя мое внимание. Прикинулась слабой, а потом показала свой дух. Или просто манипулировала. Оно сработало же. Да и внешне симпатичная, хоть и не совсем в моем вкусе. И не сомневался только в одном. Кира заинтересуется моим предложением. Пока мы к победителей и побеждённых шли в парк после драки за еду, пока ели общие роллы только о новых магах и говорили. В основном о подпольных турнирах. Как я и предполагал, реальный опыт был только у меня, Сереги, Алекса и ещё пары девчонок. А Если первая троица только и ухмылялась на странные и глупые предположения, стараясь в открытую не признавать, кто мы есть, то девушки активно хвастались. Они пусть и не вышли в финал, сейчас наслаждались своим звездным часом. И еще бы на целых двух турнирах побывали. И пусть говорили они через слово полную чушь, стараясь выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Все остальные слушали, развесив уши, перебивали рассказчиц только на уточняющие вопросы. Самой активной в этом деле была Кира, потому я и решил пригласить ее на одну подпольную игру. Я был так уверен в ее согласии. Откажет либо из-за более важных планов, либо по причине неприятия меня как человека. Хотя на последнее я бы все же не ставил. Ведь расстались неделю назад мы в хорошем настроении. Самое же важное, именно она на прощание дала адрес своей почты. Я так и не успел разобраться ни в своих мыслях, ни в чувствах, как тренькнуло оповещение о входящем сообщении. Ответ Киры пришел даже быстрее, чем я ожидал. «Арена с интересными боями?» «Если да, то согласна. Ты хоть и извращенец, привыкший знакомиться через телесные посягательства, но эти вкусные роллы и сашими были восхитительны. Я тебя, так и быть, прощаю. Так что никакого долга перед тобой нет. Мы квиты». И смайлик, показывающий язык на полстраницы. «Вот же засранка!» – рассмеялся я так громко, что будь соседи дома вызвали бы полицию или скорую. «Да». Так все перевернуть в свою сторону. Ну и то хлеб, как любил приговаривать мой дедушка. Кира будет со мной, а уж от двух девушек Сереге не сбежать, и я смогу провести разведку без лишних свидетелей. Сообщив тайной союзнице время и место встречи, я вычеркнул еще один день своей жизни, посвятив его учебе. «Привет, Серега, привет, Мария, это Кира», — представил свою спутницу друзьям. «Да ладно, та самая, что тебя бахнуло. Финале? Вот вы даете, рассмеялась Мари. Серый только виновато улыбнулся, признаваясь, что рассказал всё и с подробностями. «Было и было. Так куда мы идём? А то с него...» — пнула локоточком под ребра моя девушка. «Ничего не вытянуть. На абсолютно новый турнир к интересному оргу. После шабаша рейтинг магов в нашем полюсе взлетел до небес. Так что турниров как грибов после дождя». Взял на себя роль экскурсовода Серега. Сегодня один из таких кандидатов на сезонность и постоянство. Перерастет все в серию для новичков и малоопытных игроков, или же все заглохнет через полгода, сейчас никто не скажет. Я бы хотел первый вариант. Просто это интересный организатор. Решила я все же вставить слово. Давно знакомая особа этого вот. Кивнул я на своего друга. Можно даже сказать, кумир. Школьная звезда спорта, лучший студент своего потока в университете просто белокурая красавица — Анита Соболева. Немного пафосно описал я также и свою старую знакомую. — Так это девушка? — удивилась Кира. — Это стерва? — более злобно отреагировала Мария. — Ты что, рассказал, как пускал по ней слюни? А, признавшись, в своих чувствах получил довольно грубый отказ? Теперь уже я улыбался. — В принципе, Серега не был уникален в этой ситуации. Добрая половина парней плюс-минус одного возраста с Анитой прошла этот же путь. Но чем друг выделился, так это настойчивостью. Раз пять к ней подходил и каждый раз получал морального пьянделя. Злая штука — любовь. Я же, в отличие от большинства, видел в Аните чуть больше, чем просто успешную красавицу. Мы с ней нормально общались, но очень мало, ввиду кардинально разных сфер интересов. Так что, если бы она вдруг, ну, а вдруг, призналась мне в любви, отказал бы ей сам, о чем Сереги, естественно, не говорил, не поймет. В общем, мы быстро переключились в разговоре с магов на школьные воспоминания. И так и травили байки, пока шли к серому зданию, арендованному для турнира. Когда-то белый силикатный кирпич за десятилетия осыпался, покрылся городской пылью и граффити, утратив свою привлекательность и свежесть. А если такое вообще можно сказать об этом строительном материале? А На фоне стеклянных офисных зданий, уютных под дерево или природный камень, жилых пятиэтажек, эти морально старые здания казались слишком громоздкими. Помню, с родителями ездил часто на экскурсии в старые города и ходил в том числе на кладбище. Красивые статуи и даже с виду холодные склепы каждый раз поражали меня. и напоминали о таких вот редких домах в нашем полисе, что непонятно, как вообще возникли в новом полисе. «Дэн, так куда дальше? Уже минуту стоим у этой двери!» — выбил меня из размышлений голос Мари. «Сейчас за нами выйдут. Я отправил сообщение, что уже на месте. Как же я рада вас видеть!» Тут же открылась дверь, и нас встретила сама организатор. «Спасибо, что откликнулся на приглашение». До последнего не верила, что Терни — это ты. Пожала она мою руку. — Привет, Сережа. — Как поживаешь? Следующим поприветствовала она друга, пытаясь обнять. Но была остановлена Мари, что встала перед Анитой. Уф, страсти накаляются. — Хорошо, — он поживает. — Так куда пройти, чтобы занять зрительские места? И правда, сцена ревности. Впрочем, никто не хотел ее раздувать, и Анита быстро нас провела внутрь. По дороге она показала мне, где раздевалка для участников, и скинула пароль для охраны. Так как я более опытный и приглашенный боец, то свое выступление начну сразу с одной восьмой, пропустив отборочные и первые два сражения в сетке. «Так ты сегодня и драться будешь?» — начала разговор Кира, когда немного отошла от первых впечатлений, а Сера и Мари смотрели бои с интересом, но без огонька во взгляде. «Да и чего-то действительно крутого местные бойцы пока не показывали. Вот любопытно, Серегу не позвали или сам отказался? Чуть позже поболей за меня или за старого знакомого Алекса». «Он тоже тут?» — услышал меня друг. «А кто, по-твоему, скрывается за ником Блэк Фьюри?» «Тот же класс, и что главное, те же связки навыков. Внимательнее проследи за его боем. Кстати, я уже пойду готовиться. Кира, зайка». «Побудь пока с ребятами и следи, чтобы они тебя не бросили». «Хорошо, котик». Приняла игру девушки и как-то слишком хитро сощурилась. А у нее приятная улыбка и ресница длинная. Как дернула-то. Оф, что это со мной? На самом деле для подготовки мне хватило бы в два раза меньше времени. Дело в том, что по дороге к трибунам я заметил пару характерных личностей. То ли они-то не знала... что такие персоны любят вести делишки на турнирах ввиду своей неопытности как организаторы. То ли осознанно пустила их сюда и имеет свою долю, что говорит точно не в ее пользу. Я ожидал увидеть этих ребят за пределами здания. Дилер нашелся довольно быстро. Парень, слишком теплый для этого времени года, в коричневой парке, стоял оперевшийся в стену в соседнем от раздевалки бойцов коридоре. Жидкая бородка и усы определенно старили его, а побитая крошечными ямками кожа от простейшей инфекции только подтверждала, что ему плевать на свой внешний вид и здоровье. Острые черты лица неплохо просматривались даже сквозь клубы дыма от вейпа, но больше всего выделялись бегающие глаза. Этот толкач явно и сам сидел на чем-то тяжёлом. Огонька не найдется? Подошел я к нему и достал одну из своих сигарет. «Держи!» — протянул он мне аккуратную электрозажигалку. «Может, чего поинтереснее предложить?» «Мне нужен разгон. Одна доза. Сколько?» Не стал я пытаться играть в шпионов. «Мальчик, ты о чём? Я тут просто стою, прохлаждаюсь. Бой только что выдался жарким, а тебе я смеси для вейпа предлагал». Похоже, не ожидал он такого быстрого перехода к делу. Да и мальчиком меня называть немного странно. Самому явно нет от тридцати. Мне скоро выходить на арену, до финала и так дойду, но это серьезное мероприятие. И нужно побеждать. А если не у тебя, то у кого другого возьму? Дедуган в противоположном крыле твой коллега или конкурент. Ага, последнее? Отметил я характерный жест. Так сколько? Достал я кошелек и выданный Мариной. Платить со своего браслета не собирался по многим причинам. Главное, у меня банально не хватило бы денег. Основные суммы лежали на белом счете, с которого не так-то и просто на серый браслет с криптой переводить средства. Немного подумав и решившись, он кивнул. Четыре сотни. Было же три, сделал вид, что удивлен. На самом деле, сколько и когда стоило, я не знал. Зато продавец дернул головой влево и окончательно спалил своего конкурента. «Турниров много после рейда. Все хотят победить. Спрос превышает предложение. По три сотни, как раньше, еще не скоро будет». Уже совсем спокойно, ответил он. «Значит, не врет. «Но хоть немного скинь». «Чувак, товар уходит, как нейры маска в первый день продаж. Три с половиной сотни или ничего. Ладно, беру». Не попытаться поторговаться было бы еще одним признаком, что я левый закупщик. Да и призовые не сильно перекрывали затраты, о чем дилер прекрасно знал. «Я надеюсь, что сегодня все пройдет как надо, и я попаду к Смитам. Если что, могу рассчитывать на твою помощь?» «Они меня не пропустят. Никого не пропустят, кроме своих. Но раз так нужно, можем встретиться за пару дней. Ты же про новый сезон?» «Про него...» «А цены у своих будут раза в три больше, я правильно понимаю?» «О да, Смиты не любят разгон. Но понимают, что спрос никуда не уйдет. Вот и даят досуха. Кидай геоточку и время, я приду обязательно». Похоже, разговор прошел и с конкурентом. Единственное, с ним договорились встретиться в совершенно другом месте, но в то же время. И хоть дым вейпов и глушилки у каждого из них, Мешали распознать лица, а очки, связанные с нейром, меня жестом просили убрать, я смог снять на видео и наш разговор, и детально каждого. Как бы сильно я не любил полицию за их некомпетентность в расследовании аварии с родителями, за постоянную угрозу моему миру магов, наркотики я не любил гораздо сильнее. И раз уж мне выпала возможность стравить одно зло с другим, то я не поленюсь и реализую ее на все сто. «Приветствуем наших бойцов! Терний, друид, с прокачкой ветки растений!» «Мирожанна, демонолог! Сможет ли известный повелитель шипов выстоять против кукловода с Альфа-Теста?» «Анита, ты дура?» — тут же отписал своей старой знакомой. «Если она хотела шоу, то зря поставила миру против меня еще и в самом начале». Любого ноунейма, до того же Алекса, демонолог бы сделала без риска, но красиво. Несмотря на всю силу, класс и опыт, известная в узком кругу призывательница была все же не идеальным дуэльным игроком. Шансы в контактном бою у нее были, но точно не против меня. Напоминаю правила сегодняшнего боя. «30 секунд на усиление и призыв боевых питомцев, и только после столкновения», — продолжал ведущий. Да, этот нюанс резко повышал шансы мирожанны, но не против друидов. Наша броня, работающая сильнейшим образом против ближних атак, давала преимущество против демонов. Их невероятная сила удара квалифицировалась именно как ближняя атака, пусть бить могли по цели с расстояния в полтора метра. Огромные топоры и булавы не просто для красоты выдавались этим двухметровым монстрам, Но этого недостаточно для абсолютного доминирования. «Мира, не заставляй делать тебе больно!» Прыгал я вокруг девушки с начала боя. Она выбрала правильную тактику против такого ближника, как я. Бегала вокруг своего демона, кидала в меня проклятиями и призывала то-то, то-то мелких бесов, которые атаковали уже издали. Один шип, и мелочь исчезает. Но это минус одно попадание по мере. На что она и рассчитывала. Убить же в начале ее главного питомца я даже не думал, не хватит скорости. За счет лечения и передачи своих жизней на манер Серегиного Дарта такой раскачанный демонолог сделает любого гибрида единственный для меня шанс вырубить миру в реальном мире до того, как жизни моего аватара дойдут до нуля за время этих танцев. И уж на это я был способен, пока игровая броня держит основные удары демонов. А ты до меня дотянешься? или рискнешь прыгнуть сквозь Жоржа и потерять половину хитпоинтов? Я же не новичок, и ты тоже. Сдавайся, или возьмусь за тебя всерьез. Красивая девушка, да еще и с классом, который говорит «не бейте меня». Любой парень на такой бы купился. Возможно, они это на это и рассчитывали. Я же видел миру настоящий, путь и со зрительского кресла». Пинки со всей дури по лежачим главное, уже побежденным противникам грязные приемы, якобы случайные удары по голове. Она никого не щадила. Эта девчонка любила драться по-настоящему и умела это делать. Но вот техники и грации, как у той же Джулии или топовых водников, у нее не было. А грубая сила была на моей стороне. Ладно, раз не хочет по-хорошему, придется действовать. Чем дольше я тяну, тем ближе к победе Диманеса. Аккуратно огибаю призванного демона под ножкой и мира падает прямо на песок в готовую ловушку. Лианы обхватывают ее тело и впиваются шипами, нанося небольшие, но множественные порции урона. Вот бы она еще и боль почувствовала от них. Уверен, это совсем небольшая плата за то, что вытворяла это садистка. Но отвлекаться нельзя, я открыл спину ее Джорджу, о чем тут же пожалел. Не заблокированный основными пластинами урон. и мои жизни достигли отметки в 55%. Ай, больно же!» Встала Мира перекатом и тут же отбежала подальше в угол, на самую границу площадки. «Вот тебе!» Запустила она в мою сторону темное облако. Летит медленно, разрастаясь каждой секундой. Рой демонических ос был одной из сильнейших атак ее класса. А главное, как удачно. Чтобы увернуться, нужно либо выбежать за пределы зоны сражения, что приведет к поражению, либо ждать пока пролетит мимо а это несколько секунд наедине с демоном да еще и под обстрелом мелких бесов а если ничего не сделать то проиграю она же с новой позиции по откату может то спускать блин а это ведь ее изначальный план дождаться нужного момента и бежать в угол гадство ты меня недооцениваешь побежал я навстречу мире и ее темно оранжевому облаку секунда две и прыгаю на песок стараясь поднырнуть под рой. Несколько ос все же успели меня ужалить, но потери четырех процентов ничего уже не решает. Я пошел в банк и все решится через пару мгновений. Стоять у границы не самая умная идея, если подумать. Поднявшись на руках и тут же, оттолкнувшись ногами, я как дикий зверь полетел на миру. Выбить ее сразу сил не хватит, а вот схватить девчонку, раскрутить и выкинуть за пределы арены — это я смогу. Там песок, да и она поняла задумку, так что сгруппироваться успела. Даже на ноги приземлилась, пусть тут же и упала на пятую точку, совсем не хватает ловкости. Серний смог выбить Мирожанну, мгновенно обнулив ее жизни. Рискованная атака принесла свои плоды. Перекрикивая шум аплодисментов, немного неуверенным голосом выдает комментатор. Похоже, и он не ожидал победы над явным фаворитом. Теперь-то я уверен, что мир и они-то в сговоре. Что же теперь в раздевалку отдыхать и ждать следующего боя? Интересно, будут ли еще сюрпризы от интересного организатора? Увы, дойти до комнаты отдыха я не успел, получив кулаком в челюсть. Дэн, какого хрена ты творишь? Под конец удар немного соскользнул и задел нос. Вот откуда столько крови, но хрящ вроде целый. На что я отвлекаюсь? Перекат в сторону от атаковавшего и быстро встать на ноги. Серега, Не мог поверить я своим глазам. «За что?»